Я находился на обзорном выступе. Отсюда скалы обрывались вертикально вниз на полторы сотни футов, и там, в гулкой пропасти, крутился и ревел глаз дьявола. Совсем рядом, в нескольких шагах, стоял Гарсия и приглашающим жестом указывал в бездну. Он больше не улыбался, и его приятели тоже. Тебе еще нравится смотреть на море, Ренальда? Не хочешь ли ты взглянуть на него изнутри? Из воронки глаза не выплывал никто. Правда, дед Игнацио говорил с пьяну, что если попасть точно в центр, в зрачок, то сатана моргнет, и тогда происходят удивительные вещи. Еще... Парни Гарсия схватили меня под руки и потащили к обрыву. Сам Гарсия стоял чуть подальше, кривя толстые губы в напряженной гримасе. «Уберите руки! Я сам!» От неожиданности они отпустили меня, и я шагнул к краю обрыва. Бурый пенящийся водоворот ревел внизу, скручиваясь к черному провалу зрачка, и оттолкнулся от края изгибая больное, избитое, распоротое, но еще послушное тело. Я любил, был любим, мы любили вдвоем, только этим мы жить и могли. Меня выворачивали судороги, я плавился, распадался на части, может быть, так умирают, Но смерть не была неприятной. Она перекраивала меня, переделывала, сливала с водою, с воздухом. Мне казалось, что я вижу себя со стороны, свое прозрачное светящееся тело, и оно текло, менялось. Я ощутил упругость воды, скользившей вдоль моего тела, гладкого, пружинищего. Я шумно вдохнул воздух, выдохнул. Глаз дьявола ревел более чем в мире от меня. Вокруг было открытое море, и в нем плыл глянцевый черный дельфин, который был мной. Пловники прекрасно слушались приказов. На языке ощущались привкусы йода, водорослей и разных морских жителей. Невидимые колебания отражались в мозгу четкой картиной берегового рельефа. «Берег! Анабель и подонки Гарсия!» Я ринулся обратно, легко избегая электрических шнуров и объятий гигантского крокена. Впрочем, все они не особенно-то и старались меня поймать. Дикая мысль закралась в голову. А что, если и они тоже? Воронка была уже совсем рядом, когда я увидел, наконец, высоко вверху оранжевое платье Анабель. Увидел... Не то слово, но других у меня пока не было. Вокруг нее толпились дружки Гарсия, он сам стоял там, скалился, что-то говорил и, наконец, обнял замершую девушку. Через мгновение он неловко взмахнул руками, запрокидываясь назад, теряя равновесие, отделяясь от скалы, тщетно пытаясь оторвать от себя цепкие пальцы Аннабель — и оранжевое платье с черной курткой зависли над пропастью. И я знал, знал всем своим новым дельфиньим знанием, что проклятый Гарсия попадет в зрачок, а Аннабель... Анабель! Я рванулся в глаз дьявола, неистовой торпедой взрывая засасывающую силу воронки, благодаря неба, бога, сатану, за то, что я больше не был человеком, Я пробился, я успел и выбросил новое послушное тело в воздух, встретив Анабель, направляя оранжевое платье туда, где чернела молчащая пустота. Но, любя, мы любили сильней и полней тех, что страсти бремя несли, тех, что мудростью нас превзошли. И ни ангелы неба, ни демоны тьмы разлучить никогда не могли, не могли разлучить мою душу с душой обольстительной Анабель Ли. Через несколько минут в пяти милях от острова вынырнули два дельфина и чуть помедлив поплыли прочь, направляясь в открытое море. Слева от них темнел в тумане материк взбесившихся городов, диких вещей и рождавшихся преданий. Справа лежал тихий остров Сан-Себастьян с его обзорным выступом, бойницами парапета и глазом дьявола, из которого медленно поднималась скользкая чернильная туша колоссального спрута. Это было давно. Это было давно в королевстве Приморской земли. Книга третья. Вошедшие в отросток. Продолжение. И тогда я сказал ему: "Пора". Я сидел на кровати, Слабый, разбитый, и не знал, что мне делать с открывшим сознанием. Знание было чужим, жизнь была чужая, и хотя сейчас она находилась во мне, он, тот, который не я, тоже не знал, что делать. Он достучался, он рассказал, он искренне хотел помочь, но кроме этого он еще и хотел, и это было страшно. Я никогда не задумывался над тем, что я свободный человек. Я никогда не понимал, что имею право. Право на смерть. Господи! «Ну что же, бес?» — сказал я. «Давай, давай попробуем вместе». За спиной заворочился просыпающийся Виталька. Еще не вполне придя в себя, он тут же ухватил меня за руку. Я повернулся и заглянул в открывшиеся глаза моего сына. И зажмурился. В глазах Витальки плескалось море. «Папа?» — сонно спросил Виталька. «А есть такое? Девчачье имя? Аннабель Ли?» «Есть!» За меня ответил, вошедший в комнату Даниэль. Он подошел к окну, оперся подоконник и негромко стал читать хрипловатым и жестким голосом. Ты жила среди неба, посреди безалаберной, гонобобельной синей земли. Вы встречались в Алабина с подмосковной сомнамбулой, но я звал тебя Анабел Ли. Ты не ангел была, у тебя была алиби, сто свидетелей в этом прошли. «Называли тебя исключительно падалью, но я звал тебя Аннабель Ли. Жизнь достала ножом до сердечного клапана, девальвированы соловьи. На навеки в Алабина, на дубу нацарапано твое прозвище Аннабель Ли». «Нет», — грустно сказал Виталька, — «это все было совсем не так». И тогда заговорил я. «Или не я». Это было у моря, берег вымыло набело. Эти воды и годы прошли, но жила была девушка. Не пойму, кем она была. Ее звали Аннабель Ли. «Да», — согласился Виталька, — «именно так».